Глава 12. На пути к величию. Эпиграфы. Все, что мы делаем, музыка. Джон Кейдж. Исследования показывают, что в юности, когда социальное и собственное наше «я» разделены, поведением управляют скорее внешние силы, чем мы сами. Мы живем автоматически и импульсивно. а не свободно и осознанно. Средний возраст, а вовсе не детство или юность, представляет собой важнейший период индивидуальности, автономного самоопределения и сознательного выбора. Бетти Фриден, фонтан старости. Теперь вы двигаетесь в правильном направлении. Глаза открылись, и вы насквозь видите все иллюзии, которые держали вас в заперти в первой жизни. Теперь вы готовы следовать за мечтами, которых не может быть ни у кого другого. Эти мечты заставят вас опрокинуть прошлое и приведут в будущее. Разумеется, порой просыпается юношеская тоска, и что-то в вас заставляет рваться назад. Временами из глубины души поднимается желание быть вечно молодым, красивым, популярным, успешным, Я уж молчу про мечту о всемогуществе и бессмертии. Я знаю, теперь вы относитесь ко многому иначе, чем тогда, когда начинали читать эту книгу, но вами пока еще продолжают управлять импульсы, и понимание этого изрядно отрезвляет. Вступили ли вы в бесконечную битву между зрелым пониманием и юным желанием? Обречены ли на печаль мудрого взрослого, вечно страдающего об утраченной юности, или сердце поверит мудрости и позволит спокойно посвятить себя росту и развитию. Изменитесь ли вы когда-нибудь? К счастью, да. Вы меняетесь с каждым днем. Видите ли, трансформация – чудо среднего возраста, присутствующее сейчас неприятное и неспокойное ощущение – Просто болезнь роста, не больше, ни меньше. Впереди новое совершеннолетие, когда вы, из человека, управляемого предсказуемыми порывами и страстями, превратитесь в оригинальную, уникальную, самобытную личность. И это не будет одним из антрактов вменяемости, о которых мы говорили ранее. Теперь это с вами навсегда». Ясное мышление, подлинная искренность, отсутствие бессмысленных терзаний, даже если капризы биологии будут еще влиять на ваше тело, природа абсолютно не хочет больше сводить вас с ума. С каждым годом вы будете все более и более свободны, ничто не помешает идти своим путем. Но что же побуждает двигаться вперед, если не амбиции, не состязательность, не страсти юности, Ответ на этот вопрос – самое лучшее, что вы прочтете в этой книге, и я счастлива, что могу вам его дать. Сила, которая будет вести вперед в вашей второй жизни, любовь ко всему новому, непреодолимый магнетизм каждого проекта, энергия, которую порождает увлеченность новым делом, воодушевление, когда выпускаете в ход прежде невостребованные таланты и наблюдаете, как ваши умения совершенствуются, и, наконец, радость от того, что вы гений и занимаетесь тем, для чего рождены. Вы достигли возраста великих начинаний. Вы на пути к величию. Величие? Я хотел только пережить кризис среднего возраста. Извините, нет другого способа пережить его, И вовсе не потому, что вам нужны слава и всеобщее восхищение, а скорее потому, что они вам не нужны. Собственно говоря, подлинного величия можно достичь только расставшись с мечтами о всеобщем восхищении. Кризис среднего возраста случился именно от того, что ваш нарциссизм треснул, и стал рушиться, как старая ненадежная постройка, скрывавшая под собой личность настолько сильную, яркую и самобытную, что ее больше нельзя игнорировать. Самобытность и есть гений. Уважайте ее, заботьтесь о ней, и она подарит вам лучшее время жизни. И если вы погружаетесь в любимое дело – с прямотой и непосредственностью ребенка или гения, впереди вас ждет величие. Так и только так. Но пусть это вас не тревожит. Вам не надо готовиться к усилиям марафонского масштаба. Величие – это не цель, которой можно достичь, а просто побочный продукт счастливого состояния духа. Почему тогда я надоедаю вам с этим? Потому что вы должны знать, в вашем распоряжении есть нечто неимоверно ценное и необходимо должным образом об этом позаботиться. Что такое величие? Ну, вопреки тому, что вам внушали, величие никакого отношения не имеет к профессии или к славе. Не обязательно быть всемирно известным певцом, президентом или ученым, удостоенным горы премий. Вы можете быть плотником и великим человеком. Учитель, который знает, как научить детей гордиться собой, человек, обладающий даром подлинного сострадания, тоже отмечены величием. Вы на пути к величию, если однажды снежным утром вышли на улицу и увидев, что день прекрасен, отменили все планы и отправились на долгую-долгую прогулку. Ибо самое важное в величии — доверие. Что-то кажется важным, и вы доверяете своему чувству. В чем истинная причина того, что мы хотим стать великими, стать гениями творчества? Ради будущих поколений? Нет. Чтобы на нас показывали пальцем, когда мы гуляем в толпе? Нет. Чтобы продолжать ежедневный тяжелый труд в убеждении «То, что мы делаем, стоит всех усилий», Оно уникально для этого дня, не для вечности. Писал Чезаре Павезе. Примечание Чезаре Павезе, 1908-1950 годы. Итальянский поэт, писатель и сценарист. Конец примечания. Величие имеет много определений, но для нас важно, что величие включает и человека, и его превосходную деятельность. потому что превосходная работа неизменно продукт оригинального ума, настойчиво следующего за своими подлинными интересами. Оригинальный ум, подлинный интенсивный интерес, настойчивость – это рецепт, который превратит ваше будущее в лучшее время жизни. Мы уже установили, ваш ум единственный в своем роде, другого такого нет, И никогда не будет. Но откуда идет интенсивный интерес? И от чего это так важно? Интерес появляется, когда ваши врожденные способности подталкивают то, к чему они особо восприимчивы. Если что-то будет у вас сильнейший интерес, очевидно, вы воспринимаете это каким-то уникальным образом, значит, вы видите то, чего не видят остальные. Вот почему вы любите то, к чему другие люди не испытывают никаких чувств. Ваша увлеченность — ясное свидетельство уникального восприятия. И очевидно, что это уникальное восприятие дает вам уникальные способности. Остается их только развить. Как сказал лауреат Нобелевской премии биохимик Альберт сент дьорди открытие заключается в том, чтобы смотреть на то, на что смотрят все остальные, и думать что-то совсем другое. Примечание. Альберт Сент-Дьорди, 1893-1983 годы, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии, 1937 год, в области физиологии и медицины, а также ряда других международных премий и наград. Конец примечания. Именно это происходит каждый раз, когда оригинальный ум фокусируется на том, что его интересует. А настойчивость, терпение, они проявляются, когда вы любите то, что делаете. Ведь тогда вы готовы уделять все необходимое внимание каждой мелочи. Получается, что для создания чего-то значимого требуется нескончаемый утомительный труд? Нет. Нет. Ровно наоборот. Давайте покончим с философией самодисциплины и тяжкого труда прямо сейчас. Когда Томас Эдисон говорил, что гений – это 1% вдохновения и 99% пота, он не сказал всей правды. Прежде чем вы начнете мне возражать, задумайтесь на миг вот о чем. Абсолютно то же самое можно сказать про секс. Это было бы столь же верно, однако никто так не говорит. Почему? Потому что если вы реализуете себя, дело, которым вы занимаетесь, доставляет неимоверное удовольствие, как и вдохновенный секс. Пот и есть вдохновение. Когда у меня впервые родились стихотворные строки Я вступила в соприкосновение с чем-то неведомым, что могло открыться только посредством написания стихов. Опыт настолько опьянял, что я была готова все отдать, лишь бы его повторить, сказала известная поэтесса Джори Грэм. Примечание. Джори Грэм, 1950 года рождения, современная американская поэтесса. Конец примечания. Можете ли вы вообразить, чтобы кто-то, переживая подобное, жаловался на тяжелую работу? Конечно, нет. На самом деле любой, кто такое испытывал, скажет, что когда занимаешься любимым делом, намного легче продолжать работу, чем остановиться. Вот почему каждый раз, когда я слышу предупреждение и увещевание, что одним талантом без долгого тяжелого труда ничего не добиться, я прихожу в замешательство. Отчего же так кисло все звучит? К чему угрюмый поучительный тон? Похоже, вам говорят, помни, тут все серьезно. Важное дело никогда не бывает легким, важное дело никогда не бывает веселым. Но быть гением имеет смысл только потому, что это весело. И не совсем честно заявлять, что упорный труд — это тяжкое бремя, Потому что если очень нравится делать что-то, то хочется работать упорно. Конечно, мечта не материализуется сама собой. Вам придется воплощать ее в жизнь, и это может страшить. Шагнуть из привычной жизни, где все легко и знакомо, в активную новую жизнь, где полностью задействованы ваши таланты, все равно что сменить мысленно вселенную. Первый момент похож на прыжок в ледяное озеро. Вы с прошлого раза помните, как перехватывает дыхание и решаетесь не сразу. Происходит наистраннейшая вещь. Холсты ждут в соседней комнате, и больше всего на свете я хочу войти туда и начать писать, но я знаю, что как только погружусь в это, мне не захочется выходить обратно. Поэтому каждое утро я кружу по дому, отодвигая начало работы, и, наконец, просто вхожу и беру кисть испытываю такое счастье, что не могу понять, почему я откладывала, рассказывала мне одна подруга. Но, переходя из одной вселенной в другую, необходимо чувствовать уверенность, знать, что мы не одиноки, значит, необходимы организованный подход и поддержка. Они погасят животную настороженность, которая поднимается каждый раз, когда мы пускаемся в новое путешествие, независимо от того, насколько оно обещает быть приятным. Вам может понадобиться партнер для работы, занятие с инструктором, которого вы уважаете, установленный дедлайн. В начале пути требуется дружеское сопровождение, точно так же, как спортсмену требуется тренер с секундомером. Но когда вы погрузитесь в деятельность, которая пробудит ваш талант, помощникам, вероятно, лучше отойти в сторону, потому что вас уже не остановить. Так как же обнаружить свой дар? Что заставляет одного человека интересоваться поэзией, а другого музыкой, погодой или механикой? Это тип талантливости, который почти наверняка генетически обусловлен. Когда люди говорят, что рождены для чего-то, скорее всего, это так и есть. Но что, если вы не знаете, к чему у вас есть способности? Как найти их? Как правило, если вы разобрались со своими мечтами и следуете за ними, вы уже нащупываете свои таланты. Помните, Мечты — это послание от наших талантов. Но иногда вы не видите заранее мечты и не знаете, как затеплить искру, от которой вспыхнет ваш гений. Значит, пора отправляться на поиски. Перед вами множество миров. Заглядывайте в них. Пробуйте себя в самых разных занятиях. Вы ищете то, что пока еще не представляете себе, но сразу узнаете, когда увидите. Вы охотитесь за тем, что идеально подойдет вашему гению. Внимательно следите за своей реакцией. Ваш отклик подсказывают ваши способности. Это самый верный знак, что искомое найдено. Но обычно мы не замечаем или игнорируем такие знаки. Случайно на выходных я помогал другу ремонтировать ретро-мотоцикл и был поражен, насколько мне это понравилось». «Но я ведь не специалист», — скажете вы. «Однако вы стали бы специалистом, если бы этим занимались. Других возможностей нет. Не будь у вас способностей, вы бы не получили удовольствие ни на грош. Было бы ужасно скучно. Удовольствие не только указывает на ваши таланты. Это вообще единственный способ их обнаружить. Не забывайте, то, что вам нравится — Это то, к чему у вас способности. Правила без исключений. Любой опыт может быть очень эффективным исследовательским инструментом, потенциале способным изменить вашу жизнь. Моему дяде было за 50, когда он играл с двухлетним внуком. Лепил для ребенка фигурку из пластилина, рассказывал мне мой редактор. Он вспоминал, что как взял в руки пластилин, уже не мог положить его обратно. Что-то ожило в нем. Через пару недель он записался на художественные курсы, а через несколько лет устроил свою первую выставку. В итоге он сумел купить студию в Париже, где работает по сей день. Так что не обращайте внимания на расхожие истины, которые предписывают сосредоточиваться на знакомой деятельности. Сосредоточиваться надо только на том, что любишь». если это еще не найдено, откройте свою жизнь новым возможностям, разговаривайте и, что важнее, слушайте людей, которые не входят в круг вашего обычного общения, посещайте слеты и конференции, ходите на курсы, посвященные темам, о которых вы прежде не задумывались, беседуйте с людьми, чьи интересы отличаются от ваших, И никогда не допускайте, чтобы страх выказать некомпетентность перед лицом специалистов удерживал вас от поиска. Возможно, они охотно будут общаться с неосведомленным человеком, а возможно и нет. Просто не забывайте, что они когда-то тоже были новичками. В любом случае, ваша компетентность тут ни при чем. Помните, когда дело касается гениальности, не существует конкуренции. Вы единственный в своем роде. И все. Поэтому примеряйте любой новый опыт, как само собой разумеющееся. Кто-то приглашает участвовать в проекте, поработать волонтером, посетить выступление или выставку, пойти в поход или посидеть на встрече любительниц лоскутного шитья. Говорите да вместо нет. Так запросто можно набрести на дело, которое вам понравится, и вы поймете это в тот же момент, потому что оно покажется игрой. Работа кажется игрой. Ребенок, которым вы были когда-то, возвращается. Разные люди видят гениальность по-разному, но все сходятся в одном. Занимаясь тем, к чему расположен ваш гений, вы работаете играючи, потому что оригинальность и творческий подход идут от вашего внутреннего ребенка. Взгляните Для кого игра – главная побудительная сила? Для ученых, писателей, кинематографистов, океанографов, хореографов и для всех остальных, кто, работая замечательно, проводит время. Многие из них признают без всякого колебания, что играют. Это видно по их увлеченным глазам, по их отношению к окружающему. Они, как дети, детские игры вело любопытство – Мы что-то строили, создавали, учились, без всякой системы. Чувства переполняли нас, когда мы обнимали собаку или бродили по парку. Мы полностью погружались в починку велосипеда или исследование шестеренок разобранного будильника. Мы самозабвенно носились с друзьями по школьному двору, играли и учились друг у друга чему-то новому. Мы играли не потому, что еще не овладели самодисциплиной. Мы играли потому, что инстинктивно понимали важность веселья и удовольствия. Веселье и удовольствие указывают на присутствие способностей. Это первый признак таланта. Приступив к работе, которая воспринимается как игра, вы удивитесь, куда уходит время. Вы внесете уникальный вклад в этот мир – и он лучше всего покажет, кто вы в действительности. Когда вы позволите себе сосредоточиться на любимом деле, вы не остановитесь, пока не достигнете блестящих результатов. Вдохновение и настойчивость – путь к величию. Именно так работают гении. Гений – мастер своего дела. Не слишком ли громко звучит? Нет, но достаточно значительно, чтобы принимать всерьез. И не пугайтесь этих определений. Люди, которых мы считаем великими, редко называют себя сами гениями и не ожидают от себя идеала во всем. Прислушайтесь к художнику Роберту Генри. Ошибочно считать, что мастер – завершенная личность. Мастера не безупречны. Они знают, что во многом не следующие завершенные личности – Обыденное явление — это люди, которые закрылись новому знанию, будучи полностью уверенными, что учиться им больше нечему. Маленький мальчик может быть мастером своего дела. Я встречал и встречаю мастеров своего дела. Кого-то в студиях, кого-то в иных местах. Они работают на железной дороге, управляют кораблями, играют, продают что-то. Они подлинные мастера. Не доводилось вам чувствовать присутствие чего-то необыкновенного, когда говорили с плотником или садовником? Если они из этих людей, они не скажут «я только плотник или садовник, не надо от меня многого ожидать». Они говорят, или кажется, что говорят «я плотник, я садовник». Это подлинные мастера своего дела. Что может быть больше этого?» Примечание. Роберт Генри, 1865-1929 годы, американский художник и педагог. Конец примечания. Одно из существенных и обязательных условий достижения этого уровня — глубочайшее убеждение, какое бывает у ребенка. Ваше счастье необыкновенно важно. Не для того, чтобы ходить, постоянно улыбаясь, а чтобы иметь возможность получить доступ к своему гению. В этом поможет еще одно чудо, которое вызывает к жизни средний возраст. Доверять счастью легче в среднем возрасте. «Если времени мало, счастье очень важно», сказала сорокалетняя женщина. Возможно, его и не так мало, как ей кажется. Тем не менее, в среднем возрасте – Эта мысль может быть чрезвычайно продуктивной. Знаменателен сам факт, что осознание смертности приходит в среднем возрасте, ибо, как ничто другое, это заставляет с уважением относиться к собственному счастью. А желание счастья безошибочно притягивает вас к собственному гению, как магнит притягивает металл. Решив, что важно получать удовольствие от того, что вы делаете, Вы встали на верный путь к отысканию своих способностей. До сорока вы, конечно, тоже хотели счастья, но еще не понимали в полной степени, что это имеет принципиальное значение. Только посмотрите, как это вовремя. Все сходится, как будто мы запрограммированы начать активно искать свой гений в тот момент, когда наша репродуктивная функция стала угасать. Вот развилка на дороге, которой мы подходим в среднем возрасте. Указатель налево гласит «оставайся молодым как можно дольше». Эгоистичный ген, который хочет, чтобы мы помогали воспроизводству своего вида, тащит нас назад к косметическому хирургу и беговой дорожке и велит держаться за иллюзию молодости. Но на стрелке, указывающей направо, написано «если времени мало, ты должен сделать себя счастливым». С каждым днем этот путь влечет все больше. Такое ощущение, что в дело опять вступает неэгоистичный ген. Да? Возможно, вы всегда хотели петь, фотографировать, снимать кино, выращивать кузнечиков и дешифровывать древние языки, но до сих пор требовалось беспокоиться, как вы будете выглядеть в глазах остальных, Начнете ли преуспевать и сколько денег заработаете? В результате эти желания пришлось убрать подальше, как детские игрушки. Но сейчас, когда нет времени, чтобы тратить его зря, вас с каждым днем все меньше заботит, что скажет мир. Теперь ваши желания проявляются снова, и открывается их подлинная суть. Это не пустяковые мелкие импульсы, а признак таланта, который сделает вас по-настоящему счастливым.